Глава 25. Весь день Саблин провел с дочерью. Они пошли вместе гулять по любимым улицам Петрограда. И опять Саблину показалось, что лицо города стало другое. Его поразило обилие вещей в ювелирных магазинах. Бриллианты, драгоценные камни, золото сверкали повсюду и, по-видимому, несмотря на безумные цены, находили сбыт. Саблин изучал дочь и был ею доволен. Таня, зайдем. Я хочу купить тебе на память эти сережки с бирюзою. Они так подойдут к тебе, сказал он, останавливаясь у витрины ювелира. Девушка улыбнулась бледной улыбкой. Нет, папа, сказала она, ты не покупай мне теперь. Мне совестно носить такие вещи во время войны. Тебе понравилось вчера у Натальи Борисовны? спросил он. И да, и нет, сказала Таня. Мне было неудобно, столько страдания кругом из-за войны, что. Странно веселиться. Мне, папа, не понравилось, как вели себя многие офицеры. «Правда, папа, они не похожи на офицеров?» Саблин не отвечал. «Папа», — тихо сказала Таня, когда они молча прошли всю морскую. «Папа, ты будешь представляться императрице?» «Нет», — сухо отвечал Саблин. «Я сегодня уезжаю к дивизии. Мне надо... А почему ты это спрашиваешь?» На прошлой неделе великая княжна Ольга Николаевна спрашивала меня, почему ты ни разу не был в отпуску, даже после ранения. Она сказала, что императрица тебя так любит и до сих пор не может забыть маму. «Таня», — сказал Саблин, сжимая руку своей дочери, «никогда не говори мне об императрице и о матери одновременно. Ты не должна знать...» «Нет, я знаю», — спокойно сказала Таня. «Что ты знаешь?» Спросил Саблин и почувствовал, как волосы зашевелились у него под фуражкой. «Императрица много зла сделала маме», — прошептала Таня. «Какого зла?» — спросил Саблин. «Я не знаю, но императрица сказала, я виновата перед вашей мамой, но я надеюсь, что там она меня простила». «Таня, прошу тебя, не говори, пожалуйста, никогда об этом!» «Хорошо, папа, но императрицу надо простить. Она так несчастна». Ее нужно любить. Они прошли мимо массивной гранитной ограды сада у Зимнего дворца и вышли на набережную. Белые тучи, застилавшие утром небо, раздвинулись, и бледно-голубое небо открылось над Петропавловским собором. Ширь Невы, покрытый снегом, сверкало перед ними. У крепости стрелял пулемет. Солдаты на льду учились в стрельбе. Вправо стоял холодный и заиндевелый Зимний дворец, и странными казались на нем вывески Красного Креста. Вся красота набережной открылась вдруг под лучами бледного зимнего солнца и захолонуло сердце усаблено от охватившего его восторга перед спокойным величием царственной Невы. Должно быть, и Таня испытывала тот же восторг. — Папа! — сказала она, сильно сжимая его руку своей маленькой ручкой в шерстяной теплой перчатке. — Папа! «Неужели немцы возьмут Петроград?» «Что ты, родная моя?» — сказал Саблин. «Да разве же это возможно?» «Папа, мне вдруг представилось, что чужие завладеют нашим городом, что они разрушат и пожгут прекрасные здания дворцов, разорят Эрмитаж, вывезут картины, и нам нельзя будет здесь жить. Папа, скажи, что это невозможно». «Ну, конечно, невозможно», — сказал Саблин, но голос его звучал нетвердо. «Ты не допустишь этого!» сказала Таня и с гордостью посмотрела на отца и на георгиевскую ленточку, нашитую в петлице его пальто. В уме Саблина прошло опять это странное слово «революционные офицеры». Но он мысленно оборвал себя. Ничего, еще надо, чтобы у этих революционных офицеров были революционные генералы.